Бет пришла в себя совершенно неожиданно. Секунду назад она барахталась в черной ледяной каше небытия и вдруг поняла, что слышит звук работающего мотора. Это было странно. Бет не помнила, как оказалась внутри машины. Некоторое время она так и лежала на чем-то жестком и неудобном, прислушиваясь к собственным ощущениям. Тупая боль в плече проявлялась постепенно, словно пришла издалека. Сперва тонкая игла вонзилась в плоть, а затем, разрастаясь, охватила мышцы плеча, руки, грудь, и тут же заработал мозг, рисуя контрастную картинку. Джеймс, поднимающий пустынного орла. Желто-красный слепящий всплеск пламени и мощный удар, опрокидывающий ее на спину. В плече словно взрывается граната, разнося в клочья ткани, мышцы, кости, вышибая из тела кровавые плевки. Темно-бордовые они впитываются снегом и она видит это, но уже лежа. А в следующее мгновение сам Джеймс начинает рассыпаться, расползаться на куски, будто его пропускают через диковинную невидимую мясорубку. И страшная, почти прозрачная фигура за спиной сумасшедшего, переливающаяся, нереальная, призрачная. Желтые глаза уставились на нее, словно оценивая. «Да». Это и была тварь. Чудовище, монстр, убивший всех полярников, но почему-то пощадивший ее, Бетси Оэллори. В ту же секунду в голове появляется новая мысль. Пол. Где он? Что с ним? Неужели и его убило это существо? Или его тело плывет где-то рядом в рокоте мотора и темной реке забвения? Одна. Пока она одна. Она и боль в простреленном плече. Но все-таки разум торжествует. «Ты жива, Бет! Ты жива, жива, жива, жива!» Только Бет не почувствовала радости. Ну и что с того? Лишь вялое безразличие, спокойная констатация привычного факта. Срабатывает защитная реакция организма. Апатия. Нужно понять, где она и что с ней. Может быть, эта тварь утащила ее с собой, и эта машина – машина монстра? Бет вдруг поняла, что абсолютно не представляет, как передвигается чудовище. Но от самой мысли о возможности такого плена ей стало страшно. Желание открыть глаза ушло, хотелось одного – услышать голос человека. Ну или на худой конец что-то подтверждающее присутствие людей в машине. Она попробовала пошевелиться, но не смогла. Тело не желало слушаться и подчиняться ее приказам. «О, Господи!» – подумала Бет. «А если я вообще не могу больше двигаться? Может быть, оно изувечило меня?» Ей безумно захотелось увидеть себя, убедиться, что все в порядке, руки и ноги на месте. но ну, а если выяснится, что она все-таки в плену, то...» «Тогда ты убьешь себя!» – решительно подумала Бет. «Ты найдешь способ сделать это. Умереть лучше, чем быть в плену у какой-то траханой гадины». Девушка немного выждала и открыла глаза. Точнее, попыталась осуществить свое намерение. Это ей удалось, но с большим трудом. Бет показалось, что веки налились свинцом и не хотят размыкаться, несмотря на все ее старания. Тем не менее, она справилась с ними и открыла глаза. Эта попытка совершенно обессилила девушку. Бет и представить себе не могла, насколько она слаба. Сил не осталось даже на то, чтобы улыбнуться. Прямо перед ней сидел довольно молодой парень. Он был немного бледен и теребил собственные пальцы, явно нервничая. Глаза его блуждали по сторонам, а губы шевелились беззвучно, произнося какие-то слова. Куртка перепачкана кровью, как, впрочем, и вся остальная одежда. Хотя он явно не был ранен, решила Бет. Она почувствовала себя немного спокойнее, Присутствие рядом человека приободрило ее, значит их все же спасли. Скорее всего эти люди спасательная команда, та самая о которой говорила Бес, и они везут Бет домой, подальше от этого жуткого чудовища, от страшной станции. Хоть убейте, но Хантер не мог понять этих двоих, Шефера и Херигана. Нет, он, конечно, уважал их за мужество и даже восхищался ими, однако ему казалось, что этот поступок граничит с глупостью. Остаться здесь, наедине с хищником? Нет, в подобном самопожертвовании есть что-то похожее на психопатию, это уж точно. Что же касается лично его, то он, Хантер, за все награды мира не пошел бы на такое. При одном воспоминании о жутком треске разрезаемой материи мороз бежит по коже. «Да нет, ему никто не смог бы бросить в лицо упрек в трусости. Просто, когда имеешь дело с людьми, пусть даже хорошо вооруженными, это одно. По крайней мере, знаешь, как с ними воевать. А как бороться с этой тварью?» Ни Гарвер, ни один из них не мог ответить на подобный вопрос. Причина тому одна единственная. Никто не знает точно, что из себя представляет оно. Хантер вздохнул, оглядывая салон. Брэдли сидит напротив, сцепив руки в замок. Желваки перекатываются под туго натянутой кожей на скулах. Видно, ему тоже не сладко. «Черт, ведь эта тварь стреляла в него, и если бы не полицейский, он бы был мертв. Скорее всего, мертв». Взгляд Ханта раскользнул по ящикам. Ему было известно, что в них – оборудование, оружие, ловчие сети – и переместился на раненую девушку. Та лежала, вытянувшись на сиденьях, и смотрела на него. В сочетании с абсолютно спокойным лицом, неподвижные глаза создавали довольно странное, нереальное ощущение. Казалось, что девушка еще не пришла в себя, а открытые веки – результаты рефлекторного движения. Хантер наклонился над ней, пытаясь понять, действительно ли она в сознании. Несколько секунд он вглядывался в черные зрачки, а затем нерешительно спросил. «Вы слышите меня?» Бледные губы шевельнулись. «Да, где я?» Хантер скорее прочитал это, чем услышал. «О, Господи! Сейчас, одну минутку!» «Она пришла в себя, Гарбер! Она пришла в себя!» Он почувствовал, что его охватило непонятное волнение. «Слышите?» Брэдли приподнялся и взглянул на девушку. Улыбка появилась на его толстых губах. «Как вы себя чувствуете, мэм?» – спросил он. «Надеюсь, вам лучше?» «Да, благодарю вас». Взгляд девушки скользнул по нему, по ящикам, стальным заклепкам на потолке и вновь вернулся к Хантеру. «Где я? Кто вы?» «Мы – специальная группа ФБР». Хантер увидел, как Гарбер протискивается со своего места в кузов. «Прибыли к вам на помощь, но, к сожалению, опоздали. Удалось вытащить только вас и еще одного парня. Он жив, но ранение крайне серьезное». «Пол? Это пол? У него нет нижней челюсти?» «Да, судя по всему, мы говорим об одном человеке. Она попыталась приподняться, но тут же рухнула обратно, застанав от резкой волны боли в раздробленном плече. «Лежите, мэм», – посоветовал подошедший Гарбер. «Вам не стоит предпринимать попыток встать. Вы ранены и ослаблены кровопотерей». «Скажите», – он опустился на один из ящиков, напряженно глядя на девушку. «Кто-нибудь еще остался в живых, когда вас ранили?» «Нет», – Бет покачала головой. «Эта тварь убила всех. И Уэлча, и Мэла, и бони и...» «И Джеймса тоже». Голос ее задрожал. Видимо, ей очень хотелось заплакать, но она сдерживалась. «Я понимаю, мэм, вам тяжело вспоминать об этом. И все-таки, если это возможно, нам нужны ответы на несколько вопросов». Гарбер с сочувствием посмотрел на девушку. «Первое. Ваше имя?» «Бет». Получилось больше похоже на слабый вздох, и Бет повторила. «Бетси Уэллари». «Прекрасное имя!» – улыбнулся Гарбер и тут же обругал себя. «Самое время для комплиментов!» «Спасибо!» – Бет взглянула на него с некоторым недоумением. «Скажите, мисс Ойлари, хищник пользуется огнестрельным оружием?» «Нет, по крайней мере, я ничего не знаю об этом!» «В таком случае, откуда эта рана?» – ФБ Эрвиц указал на туго перевязанное плечо девушки. «Один из наших людей выстрелил в меня!» – она помолчала. «По-моему, он сошел с ума!» «Вот как? Кто же это?» «Джеймс Уанглс, техник». Гарбер кивнул, словно давно все знал об этом человеке и только ждал, пока тот выкинет какой-нибудь неприятный фокус. «Как вы считаете, мисс Уэллери?» – продолжил он. «Почему хищник не тронул вас? Ведь и вы, и ваш товарищ… Как, кстати, его имя?» «Пол Уинтер». «Ага. Так вот, вы, мисс Уэллери и мистер Уинтер были абсолютно беззащитны». Откуда мне знать? Бет почему-то ощутила неприязнь к этому человеку. Чисто инстинктивную, ничем не обоснованную, но достаточно сильную. Спросите об этом у него сами. Возможно, оно ответит вам. Но я сомневаюсь. Ага. Гарбер внимательно посмотрел на девушку, не понимая, чем вызвана перемена в ее настроении. Он отнес это насчет усталости и нервного потрясения. Впрочем, ему действительно было нужно получить ответы. В таком варианте столь быстрое возвращение и отказ от попыток поймать хищника получили бы вполне логичное и веское объяснение. Не только спасение раненых, но и передача сведений, очень важных сведений. Простите, мисс Ойлери, но не могли бы вы мне рассказать, что случилось с вашим товарищем, тем, который, э, который, который лежал рядом с вами, останки которого лежали, одним словом, третьего члена вашей группы. «Джеймс», задумчиво сказала девушка, «это и был Джеймс Уанглс, тот парень, что меня ранил». «Да-да», торопливо кивнул Гарбер, «так что же с ним произошло, мисс Ойлери? «Это существо, хищник, как вы его называете, убило Джеймса каким-то жутким оружием. С Уанглса просто живьем слезла кожа вместе с плотью, а потом он словно взорвался изнутри. Я впервые видела такое». «И за какое примерно время это произошло?» «Не знаю». Бет попыталась восстановить в памяти произошедшее. «Секунды две-три, не больше». ФБРФцы переглянулись. «А вы точно помните это, мисс Уэллери?» – спросил Гарбер недоверчиво. «Я имею в виду, может быть вы не совсем осознавали время?» «Я точно помню и все осознавала», – жестко ответила Бет и поинтересовалась. «Что с этим существом? Вы убили его?» Гарбер собрался было объяснить, что все не так просто, но в эту секунду Вульф заорал. «Вот дерьмо!» Мгновением позже раздался оглушительный взрыв, а вездеход тряхнуло так, что люди повалились на пол. «Что случилось, Вульф?» – крикнул Брэдли, пытаясь подняться. «Эта тварь попала в нас! Она пробила вездеход!» – вопил водитель. «Черт, мы горим!» «Всем на улицу!» – скомандовал Гарбер. «Быстро! Хантер, Брэдли, берите раненых! Вульф, ко мне!» «Да она перебьет всех нас!» – Брэдли растерянно озирался. «Мы выйдем, и эта сука нас всех перебьет, как зайцев!» Неожиданно где-то на улице застучал М-16. Длинные очереди прорывались сквозь гул пламени и надсадный вой мотора. Ему вторил М-60. «Это Шефер и Херриген. Гарбер кинулся к кормовому люку. Они прикроют нас!» В следующую секунду громыхнул еще один взрыв. Вездеход накренился, и в какой-то момент людям показалось, что он опрокинется, но машина быстро вернулась в нормальное положение. «Надо выбираться, пока не взорвались баки!» – заорал Вульф. «Быстрее! Скоро все взлетит здесь на воздух!» «Вы можете идти, мэм!» – Хантер обернулся к Бет. «Вы можете идти сами?» «Не знаю. Я попробую!» Девушка испугалась. Все происходящее вселяло в нее ужас. Казалось, кошмар, словно бумеранг возвращается к ней, но сейчас она была беспомощна. Бет прекрасно понимала, если ей удастся сделать несколько шагов, то этого будет явно недостаточно для спасения. Девушка отлично знала, на что способен хищник и отдавала себе отчет в том, каковы у нее шансы на жизнь. Ноль.